Глава третья. «И почему я не удивлен, что вас трое?» — усмехнулся он. «У парней аж челюсти отпали, а я посмотрел на них свысока. Для меня появление нашего директора не было неожиданностью». «Ладно, трое значит трое. Может, так оно и лучше», — Григорий Ефимович шагнул к нам. «Вы... вы же...» — залепетал Илья. «Болею?» — Григорий Ефимович засмеялся. «Ну да». И, надеюсь, вы сохраните мой маленький секрет. Хотя бы до флешмоба. Арик и Илья кивнули в ответ на пристальный взгляд Григория Ефимовича. «Давайте не будем терять время, его у нас очень мало. Извините, что вы остались без обеда, но отнимать время от общих занятий я не могу. А научить вас парочки приемов нужно. Итак, сейчас мы с вами научимся создавать одну штуку». Флешмоб приближался с катастрофической скоростью. В какой-то момент я осознал, что он уже завтра, а мы не были готовы. Мы совсем не были готовы. Более того, мы так и не родили вменяемых версий насчет планов Сансаныча. Я принципиально не звонил Сансанычу, но и он не звонил мне он никак не давал о себе знать. Да и капитан Ерохин держался в стороне, хотя не выпускал нас из виду. Я закончил свой оберег, прорезал мельчайшие детали, все линии были ровными и красивыми заглубленных местах обработал морилкой, чтобы они стали коричневыми, и собирался покрыть весь оберег лаком. И тут черный сказал перевернуть оберег тыльной стороной наверх и закрыть глаза. Тыльная сторона была и без рисунка, текстура березы хорошо просматривалась, слегка желтоватая, с изогнутыми линиями годовых колец. Я закрыл глаза и прислушался, точнее принюхался, потому что почувствовал запах горящего дерева. «Не открывай глаза!» — предупредил Черный, и я зажмурился сильнее. Через несколько минут Черный выдохнул. «Все!» На тельной стороне моего оберега была выжжена медвежья лапа. Над ней еще мерцало волшебное сияние, но оно быстро вбиралось в рисунок, отчего тот проступал все четче. «Так оберег немного посильнее будет», — прокомментировал Черный. Голос его звучал у меня в голове устало и как бы равнодушно. Но я не поверил в это равнодушие. Мы уже достаточно с Черным были вместе. «Спасибо тебе большое!» — с восторгом прошептал я. «Ты — бог!» «Я вон сколько вырезал оберег, а ты за минуту выжег. Черный довольно заурчал. Я уже взялся за кисть, чтобы нанести на оберег лак, но засомневался и спросил у Черного. «Можно?» «Валяй!» — ответил Черный и захрапел. Он вообще за время подготовки к флешмобу мало проявлял себя только перед едой деликатно напоминал, чтобы я покормил его. У меня уже вошло в привычку, прежде чем первая ложка отправится в рот, мысленно проговаривать «Черный, посвящаю эту пищу тебе». С Аликом мы так и не поговорили. Ни перед сном, ни за едой, ни тогда, когда мы под присмотром Григория Ефимовича пытались открыть портал. Такой же, какой открыл он, чтобы незаметно прийти в комнату наказаний. Он гонял нас троих снова и снова, Добиваясь точности движений, слов и интонации, но все впустую. Портал не выходил. Григорий Ефимович не давал продыху. Мы пробовали разные комбинации. Все трое одновременно собирали энергию, произносили заклинания и рисовали в воздухе символ портала. Пробовали поделить роли. Один собирает, другой читает, третий рисует. Пробовали переливать силы друг в друга. Воздух не сгущался. Мы пробовали другие символы и слова. Результат оставался тот же. «Что ж, значит, запасного выхода не будет», — к сожалению, произнес Григорий Ефимович, снова закрепляя на нас и перед тем, как уйти. И опять он рассчитал время с точностью до секунды. Входная дверь открылась в тот момент, когда он исчез. «Выпускать нас пришли Артем с капитаном Ерохиным. Мы были подавлены тем, что ничего не получилось с порталом, поэтому особо не прореагировали». Но я заметил, что капитан Ерохина остался доволен, обнаружив нас на цепях. И сразу же отправился проверять охрану. А может докладывать Сансанычу. Артем ушел вперед, и мы втроем, понурив головы, побрели в комнату для занятий. На подходе к учебной комнате Арик остановился и сказал. Подумаешь, не освоили ли этот? Перехватив мой взгляд, продолжил. Эту штуку. Не факт, что она пригодится. Раскисать не стоит. Нужно просто использовать то, что умеем. Простое движение, выполненное мастерски, имеет преимущество перед сложными, но недоосвоенными приемами. Это факт, — поддержал Илья. Я согласился с ними, но только для того, чтобы парни совсем не упали духом. Они не знали того, что знал я, а я печенкой чувствовал, провокация будет. Кстати, они не задали ни одного вопроса по поводу дополнительного занятия с Григорием Ифимовичем. Я не знал, радоваться этому или нет. Радоваться ли их безоговорочному доверию или огорчаться нелюбознательности. Как бы там ни было, зашли мы в учебную комнату, готовыми дальше осваивать премудрости резьбы по дереву. Однако парни не вырезали свои обереги. Они сидели и шили. Шили! Вот, блин, завтра флешмоб, а они шьют. Я так и остановился на пороге с отвалившейся челюстью. Игорь Петрович нахмурился и махнул нам на свободные стулья. «Садитесь, не тратьте время. Нужно для ваших оберегов сшить мешочки ладонки с завязками, чтобы можно было повесить на шею. Так обереги не будут сковывать ваши движения и не выпадут из кармана в ответственный момент. Можно, конечно, и дырки для шнурка сделать, но с ладонками сподручнее. Будьте внимательны. Плохо сошьете, потеряете свой оберег». И он показал, как отмерить ткань, чтобы хватило на шов и на подворот для завязки. Как раскроить, как вырезать, как сложить? Старайтесь, чтобы шов был ровным. Стежки кладите одинаковые, близко друг к другу. Так будет прочнее и красивее. Чехол для вашего оберега должен быть красивым. Сделанный своими руками, он усилит оберег, станет его частью. Когда я размещал ткань, Игорь Петрович взял мой оберег, внимательно рассмотрел медвежью лапу Потом одобрительно качнул головой и положил оберег на место. И пошел смотреть, у кого как получается. Нитка никак не хотела вдеваться в иголку. Хотя я хорошо видел ушко. Нитка то раздваивалась, то цеплялась тонкими волосками, то норовила проскочить мимо ушка. Пришлось немного подышать, чтобы взять себя в руки, хотя готов был тут все разнести кедрине фени. Но Игорь Петрович прав. О берегу, в чехле на шее будет удобнее. Я вдохнул, выдохнул, задержал на миг дыхание и вставил. Стежки поначалу не хотели ложиться ровно, но я вспомнил маму, как она штопала мои новые штаны, которые я умудрился порвать в первый же день. Я вспомнил маму, и дело пошло. Вскоре чехол был готов. Писемки в отворот вставлены, оберег отправлен в мешочек, а мешочек на шею. Точнее, не сразу на шею. Мешочки-ладанки мы сначала натерли воском а потом уже положили в них свои обереги и повесили на шею. Вечернего кросса не было. Последнюю тренировку Боря сократил. Велел хорошенько выспаться. Завтра предстоит ответственный день. Больше всего народу в торговом центре примерно в 3-4 часа. Поэтому выдвигаемся сразу после обеда. А до того готовим одежду, камеры. Короче, последние штрихи. На ужин Агафья Ефимовна сварила вкуснющую гречневую кашу с мясом И подливкой, и ягодный кисель. А главное, напекла пирогов со щавелем. Такие кисло-сладкие. Пальчики оближешь. Я в те моменты, когда забывал на минутку про флешмоб, просто млел от удовольствия. Ел, как в последний раз. И тут же вспоминал, что нам предстоит завтра. И тогда вообще переставал ощущать вкус пищи. Потом снова забывался. И снова вспоминал. Странный был ужин. Парни радовались передышке а мне почему-то стало особенно тревожно. Я вдруг вспомнил Марину. За последнее время я не думал о ней. Не до того было. А тут воспоминания прямо навалились. Мне так захотелось увидеть ее, до невозможности. Я представлял ее глаза. У нее удивительный цвет глаз, фиалковый. Ее улыбку, поворот головы, волосы, собранный хвост и небольшой завиток на шее. Он не попал под резиночку. Как она любила стоять! перенеся весь тело на одну ногу, а другую ставя на носочек. Ее руки, узкие ладошки и тонкие пальчики. И голос. Мягкий, приятный голос. Я бы слушал и слушал. Блин, вот бы знать, как она там. Я надеялся, что парни из лучезарной дельты спрятали девчонок. И про связь Марины и Ритки с лучезарной дельтой никто не знает. Если это так, то у них есть шанс. Ох, как же я хотел ее увидеть хотя бы издалека, хотя бы узнать про нее. Зря Боря сократил тренировку. Она помогала отвлечься. Форму нам выдали новую. Она, как и прежняя, была похожа на военную, и на нас теперь смотрелась не хуже, чем на кадетах. На спинах был нарисован триглав. Боря сказал, что это отныне символ школы. На груди слева красовалась надпись «Школа боевой магии» и тоже маленький триглав. Симпатичный логотип получился. И форма ничего так прикольная. Сразу видно, что мы все из одной школы. Конечно, для флешмоба нам надо бы одеться в свое, в ту одежду, в которую мы в школу попали, а потом как бы случайно встречаемся в торговом центре и понеслась. А так это будет скорее показательное выступление. Но в принципе какая разница. Главное продемонстрировать возможности боевой магии. Плюс сделать так, чтобы люди не пострадали. Одевшись в новое, спрятав под футболки обереги, мы сразу после обеда погрузились в автобус. Дюму я, конечно, брать не стал. Куда его, когда мы будем делать упражнения? На руках держать не прокатит, руки нужны свободными. На пол можно нечаянно наступить, ну или убежит, потом ищи. А если вдруг начнется заварушка, так и вовсе Дюма пострадать может. Не место котенку на таких мероприятиях. Игорь Петрович, Боря, два охранника и капитан Ерохин вместе с нами погрузились в автобус. Капитан Ерохин оделся в гражданское, но одежда не скрывала его военной выправки. Григорий Ефимович с трудом вышел на крыльцо проводить нас. Он опирался на тросточку. Было видно, как тяжело ему стоять, прямо из последних сил держаться. Мы с Ариком и Ильей переглянулись и промолчали. «Вообще я надеялся, что Григорий Ефимович поедет с нами». Собственно, не только я надеялся, все надеялись, но он остался. Он выглядел очень больным. Из дома вышел, потягиваясь, Дема. Григорий Ефимович взял его на руки. Я видел, что наш директор что-то сказал котенку, но не понял, что. Да это теперь не имело значения, потому что автобус тронулся. И тут я увидел Агафью Ефимовну. Она, запахавшаяся, появилась в последний момент и встала рядом с братом. Тоже вышло проводить нас. Ну вот автобус выехал за ворота и закачался на кочках холесной дороги. После непродолжительной болтанки мы вырулили на трассу. Я откинулся на сиденье и попытался сосредоточиться на предстоящем флешмобе, но не получилось. В автобусе царило нервное напряжение. Парни подсмеивались, подшучивали друг на другом, хорохорились. В последние дни с и на тренировках мы изучали боевой пляс, Боря сказал, что это поможет нам настроиться на выступление. Для боевого пляса нужна гармошка или гусли. Гармошки не было, а вот гусли Григорий Ефимович Боря дал, молча и решительно. Я видел, как Боря принял их, словно большую драгоценность, знамя полка, рыцарский меч, и теперь сидел впереди вместе с Игорем Петровичем и бережно держал на руках чехол с гуслями. У Игоря Петровича на шее висел кофр. Камеру он крутил в руках, смотрел на стройки, проверял, как работает. Иногда что-то негромко говорил Боре. Тот также негромко отвечал. Охранники сидели и разговаривали. Такая мирная беседа, как в обычном рейсовом автобусе. К Глебу Воронкову досталось место рядом с капитаном Ерохиным. Капитан Ерохин дремал и не обращал внимания ни на что. Как будто его тут не было. Или нас. Воронко просто ехал. Точно он каждый день так ездит, и ему уже наскучило. Дорога в этот раз оказалась очень короткой. Мы долетели махом. Я даже не успел морально подготовиться, а уже пришло время выгружаться. Я как-то отвык от людей, поэтому немного растерялся. Народу на площади перед торговым центром было много. Все нарядные, неспешно гуляли. Многие семьями вместе с детьми. Стояли лотки с мороженым. Были огорожены игровые площадки, где проходили конкурсы. Как будто сегодня праздник и народные гуляния. Интересно, как Сан Саныч сумел это организовать? Явно же сделано, чтобы зрителей у нас было побольше. Боря команды пока не давал, поэтому мы далеко от автобуса не отходили. Стояли, потягивались, разминались, готовые в любой момент показать, на что способны. Игорь Петрович и охранники ушли в торговый центр сразу. Все правильно, они будут снимать. У Игоря Петровича еще дополнительная задача — оценить ситуацию и, если что, дать нам знак сворачиваться. Конечно, лучше бы устроить выступление на открытом воздухе. Тут и места побольше, и видно нас лучше. Но Сансанович сказал делать внутри. Значит, выступим внутри. Нам пофиг. Боря выждал немного, неспешно достал гусли из чехла, чехол оставил в автобусе. Гусли повесил на плечо и сказал. «Ну что?» Юные боевые маги, приступим? Порадуем народ в честь праздничка. Я растерялся. Какой такой праздник? Осознание пришло через миг. Сегодня же 25 августа, день единения Рувении. Как я мог забыть об этом? Про него же обычно из всех утюгов за неделю начинают вещать. А потом устраивают всенародные гуляния. Вот лопух. Правда, в школе боевой магии время течет по другим законам. Сколько раз было, что парни спорили, какое число сегодня? День рождения уже или еще нет? А что? Без телефонов, без телевизоров, без радио легко можно запутаться в днях, хоть черточки на стене нарисуй. Но чтобы забыть про 25 августа, это уже полный абзац. Совсем из времени выпал. Хотя, если честно, в последние две недели не до праздников было. И тем не менее. Черт, вот попадос. Это же сейчас народу в торговом центре, как селедок в бочке. Случись что, жертв будет много. Но тут в дверях центрального входа появился Игорь Петрович и дал знак, что можно заходить. Я выдохнул. Поехали. От многолюдия голова пошла кругом. Огромная толпа окружила фонтан. Звучала музыка. Знакомая. Ритм, басы, клавиши и вокал. Какой голос, блин! Да, солистка, что надо. К тому же теперь ей подпевали бэк-вокалистки. И голоса такие знакомые, волшебные. Как только я услышал бэк-вокалисток, сразу забыл про все на свете и с выпрыгивающим сердцем поспешил сквозь толпу. На импровизированной сцене рядом с фонтаном выступала лучезарная дельта. Бэк-вокалистками были Марина и Ритка. «Ух ты!» — прокомментировал подошедший Арик. «Классно поют. Теперь я понимаю, что мы пропустили» это же наши кухонные девки добавил илья я б тоже сбежал из кухни в крутую магрок группу я промолчал пели они великолепно хороший подарок для зрителей на праздник единения попасть на концерт лучезарная дельты непросто а тут бесплатное выступление в торговом центре слушаю не хочу и народ со смартфонами и все это выкладывается в сеть да уж Не вызвало сомнений, что это послание нам от Сан Саныча, потому что по собственной воле Лучезарная Дельта сейчас концерт не устроила бы. После побега Марины и Ритки они, по идее, должны были уехать из города, а не уступать у всех на виду. Да еще в тот момент, когда мы собрались проводить флешмоб. Не верю я в такие совпадения. А то, что на сцене Марина с Риткой... Я вспомнил, как девчонки планировали побег, и я помешал им, как нас схватили... Вспомнил капитана Ерохина, оглянулся на него, самодовольная Харя, так бы и заехал с разворота. Глядя на ухмыляющегося капитана Ерохина, я понял, что присутствие здесь Марины и Витки послание от Сансаныча лично мне. Следом пришло понимание, теракт состоится. припишут его нам, нашей школе, и никуда мы не денемся. Мы уже тут, нас в форме хорошо видно. Мышеловка захлопнулась. Что бы мы ни сделали... Мы уже проиграли.